Глава седьмая. Мы с Сосновским остановились, вглядываясь в человека, который сидел на соломе. В сарае было темно, и мы не могли разглядеть лица мужчины. И тут Сосновский присел на корточки и тихо сказал по-русски. «Вот это сюрприз! Алексей Адамович Пашкевич, вы-то как здесь оказались, товарищ музыкант Минской филармонии?» «Теперь я тоже узнал того самого музыканта, которого мы встретили в госпитальном дворе и которого мы с его ценными скрипками привезли в штаб полка Кожевникова. Расспрашивать, видимо, было бесполезно. Что мог рассказать музыкант, сугубо гражданский человек? Видимо, полк попал в переделку, и Пашкевич оказался у немцев. Я тоже присел возле музыканта. Было видно даже в темноте, что Пашкевич улыбается. — Чего вы улыбаетесь? — спросил я недовольно. «Как вы сюда угодили?» и «Я улыбаюсь, потому что я вас узнал. А вместе все как-то не так страшно. Случился бой, все горело и громыхало. Всем было не до меня, и это понятно. А потом что-то взорвалось. А когда я пришел в себя, меня вытащили из-под завала немцы. И скрипки отобрали. Меня допрашивал какой-то немец. Он по-русски немного говорил Наверное, я зря признался, что скрипки ценные, хотя он и так об этом догадался. Вот что, Алексей Адамович. Я сел рядом с музыкантом, отправив Сосновского к двери, чтобы прислушивался, не идет ли кто. Вы ни в коем случае не должны признаваться и показывать, что мы с вами знакомы. Понимаете? Мы для всех немцы. Мы два немецких офицера, которые были засланы немецким командованием в советский тыл. «Если нам удастся вырваться отсюда, то мы вытащим и вас. Если вы признаете в нас русских, тем более офицеров НКВД, мы погибли. И мы, и вы!» «Да, я все понял», — также шепотом ответил музыкант. «Я буду молчать про вас. Я вас не знаю. А вы думаете, что мы можем сбежать? А как же скрипки?» Я не могу их бросить, это ведь национальное достояние. — Черт возьми! — вырвалось у меня. — Да не бросим мы ваши скрипки. Вы лучше расскажите, где вас допрашивали. И постарайтесь описать человека, который вас допрашивал. Сосновский подошел к нам и сел рядом, слушая рассказ Пашкевича. Тот стал описывать молодого немецкого офицера, который с ним разговаривал, который расспрашивал про скрипки. Он неплохо говорил по-русски и сказал, что разбирается в музыке. Пошутил даже, что его имя, как и у Моцарта, Вильгельм. И я не стал поправлять, ведь Моцарта звали Вольфганг. Это тот самый оберлейтенант Риттер, — вставил Сосновский. Вот ведь паршивец. Он еще и культурными ценностями решил приторговать. А вообще-то, это мысль. Ты о чем, Михаил? не понял я. «Да так, идейки есть, еще не оформившиеся в голове», ответил Сосновский и улегся на солому, заложив руки за голову. «Ну ничего, служитель музыки!» Я похлопал Пашкевича по плечу. «Выберемся! Не переживай, и скрипки твои выручим! Ты расскажи, как ты в музыкант то пошел? Таланты проснулись или наследственное это у тебя?» «Наследственное!» — оживился Алексей. Вы знаете, кем был мой предок? Русский музыкант Василий Алексеевич Пашкевич. Вы, наверное, и не слышали о таком. Конечно, он жил во второй половине XVIII века. Но в свое время это был очень известный человек, и его хорошо знали и ценили даже при дворе. Не все, правда, но Екатерина II очень ценила. Он работал в известном в то время вольном театре Карла Книппера. И сотрудничал он с величайшими музыкантами того времени, Книжниным и Матинским. Пашкевич был оперным музыкантом. Четыре его оперы в жанре комической оперы были поставлены в этом придворном театре. Он даже писал оперы на тексты императрицы Екатерины II». Пашкевич был очень известен и при дворе, и вообще в Петербурге. Его знали все и все почитали как гениального музыканта, композитора. Он десять лет проработал при дворе, и из второго бального оркестра его перевели в первый и присвоили звание камер-музыканта. А потом он стал руководителем оркестра, концертмейстером бальной музыки, получив чин коллежского асессора. Между прочим, из всех композиторов, служивших при русском дворе, Только итальянцу Сарти был пожалован такой же чин. Кроме придворной и театральной службы Василий Пашкевич занимался педагогической деятельностью. До самой смерти императрицы Екатерины II он продолжал сочинять музыку к придворным увеселениям, но после кончины Екатерины Павел I его уволил с единовременным вознаграждением, то есть без назначения пенсии. Увы! Композитор Пашкевич скончался, оставив вдову с годовалой дочерью. Так вот порой кончают жизнь великие. — Так иногда кончают жизнь, и не только великие, — усмехнулся я. — Неблагодарность тех, от кого зависит наша судьба, явление частое. — Вы это о ком? — насторожился Пашкевич. — Это я вообще философствую, — пояснил я и решил перевести разговор на другую тему, менее щекотливую. А твои скрипки правда такие, дорогие? Скрипки Ивана Андреевича Батова? Да, дорогие. Он же был первым российским знаменитым мастером по изготовлению музыкальных инструментов. Он появился на свет под Москвой в семье крепостных графа Шереметьева. Изготовлению смычковых инструментов Батов обучался у московского мастера Василия Владимирова. Музыкальный мастер Василий Владимиров считался лучшим в Москве. Его мастерская в каретном ряду была не только мастерской, но и школой. Там Батов и освоил тонкости этого мастерства и полюбил его на всю жизнь. Батов не терпел поспешности в работе, и работая ежедневно самым напряженным образом, мастер тратил три месяца для изготовления скрипки и около пяти месяцев на виолончель. Считая, что для качества инструментов одним из самых важных условий является подбор очень старого, выдержанного дерева, Батов тратил на его покупку невероятные суммы. Его инструменты можно узнать по узору. Он разработал свою форму деки. Она чуть отличается от классической. «Знаете, придет время, и инструменты работы Батова встретить будет, к сожалению, сложно». «Может, эти последние, а их украдут фашисты?» Поздно вечером меня из Сосновского вывели на допрос. Когда нас вели к дому, где располагался штаб этой части, я увидел обер-лейтенанта Риттера, который разговаривал с Фридом. Они стояли возле бронетранспортера, и их едва освещали фары грузовика, который с заведенным мотором кого-то ждал. И немец, и диверсант выглядели так, Как будто они о чем-то секретничают и не хотят, чтобы их видели за этим занятием. На нас они внимания не обратили. Наверное, они нас с Сосновским уже списали со счета. «Видел эту парочку?» — тихо спросил я Сосновского, когда мы прошли мимо бронетранспортера. «Видел. Ты, Максим, мне только не мешай. Я попробую разыграть эту партию. Черт ее знает, но мне кажется, что может получиться». Уж больно характерный типаж у этого Вильгельма Риттера. Навидался я таких в Берлине в свое время. Руки нам не связывали, и это было хорошим признаком. Хотя пристрелить нас могли прямо во дворе и с несвязанными руками. Однако нас с Сосновским привели в дом, потом по длинному коридору завели в какую-то комнату, как я понял, это был в прошлом музыкальный класс, или просто в него снесли все музыкальные инструменты, которые нашлись в поселке. Мордатый рыжий ефрейтор и трое солдат со шмайсерами на груди завели нас в эту комнату и поставили лицом к стене. Унизительно для немецких офицеров, но придется терпеть и играть свою роль до конца. И вот раздались быстрые, уверенные шаги по коридору, и в комнату вошел Риттер. Я почему-то сразу подумал, что это он. Обер-лейтенант велел солдатам выйти и за дверью ждать команды. «Послушайте, обер-лейтенант Риттер!» Сосновский повернул голову и стрельнул взглядом в сторону немецкого офицера. «Речь идет о чести!» «Вы унижаете честь старшего офицера. Еще раз повторяю вам, что мы с майором прибыли сюда по личному приказу адмирала Канариса. И дело это касается лейтенанта Вальтера Фрида, который на самом деле является русским по имени Василий Федорчук. И он под колпаком у Абвера. «Черт вас возьми, Риттер!» Вы заставляете меня выдавать вам тайну моего ведомства. — Почему я должен вам верить? — Риттер вскинул брови. — Да потому что мы с вами встречались в Берлине. Ну-ка, вспомните. Тридцать седьмой год. Салон на Араньенштрассе, шестьдесят Не вы ли были приглашены туда неким влиятельным лицом, хотя по молодости лет не имели на это права. Вы были никем, но вы присутствовали на процедуре награждения великого музыканта Карла Эмиля Пауля Линке серебряной медалью почета Берлина. Я имел на это право, машинально пробормотал Риттер и покраснел. Я был лучшим выпускником музыкальной школы магистрата Берлина. А, многозначительно протянул Сосновский. Конечно. Где вы со своей школой, а где Линке, который был главным дирижером и композитором театра Метрополь? А вы знаете, что этой осенью... «Линки готовит подарок к 75-летию. Его изберут почетным гражданином Берлина. Вы хотели бы присутствовать на этом торжественном мероприятии, где соберется вся багема столицы? Или вас туда еще не ввели? Вильгельм Риттер, вы выбираете не тех друзей и покровителей. Следуйте за адмиралом Канарисом, и все двери столицы откроются перед вами. А вы... «Решили завести дружбу с предателем, с изменником и неполноценной личностью Федорчуком, который похитил важные документы Абвера и хочет их продать или русским, или англичанам. Скажите, Риттер, вы идиот, или прикидываетесь, или ведете свою игру?» «Мы ждем ответа, обер-лейтенант», — добавил я. «Скоро за нами прибудет самолет, и вам». Вместе с Оберстом Крамером придется отвечать на неудобные вопросы. Даже если вы и будете стоять над нашими телами вместе расстрела, отвечать вам придется все равно. Но Фрид рассказывает мне совсем об ином положении дел, — начал был Риттер. И он не знает Гауптмана Фертига и майора Губера. Он и не должен нас знать. Нас бы не прислали, если бы он знал нас. Это же элементарно, Риттер. — И кто этот человек, с которым вы нас посадили в один вонючий сарай? — перебил Риттер Сосновский. — Он напевал там в сарае тему из ты фрау Луна. Он музыкант? — Черт, вы и об этом знаете, — проворчал себе поднос немец и, вскочив со стула, нервно заходил по комнате. — Зачем вам музыкант, Риттер? Ну — Ну? — грозно спросил я по-немецки. — И это сработало. Кажется, что каплю за каплей Сосновский все же зародил сомнения в душе этого офицера. Сомнения, неудовлетворенность, недовольство собой, своей карьерой. Что-то подсказывало, что у этого молодого офицера в жизни что-то пошло не так, как ему хотелось бы. Может быть, не так, как планировали его родители. Он виноват или обстоятельства, теперь уже не важно. Главное, что он сам стал жертвой этих обстоятельств. Для таких людей война — шанс взлететь по карьерной лестнице или обогатиться, или и то, и другое одновременно. Но Вильгельм Риттер был явно нечист на руку, но про скрипки он должен был сказать сам. «Если вам нужна помощь в соответствующих кругах, Абвер вам устроит любую протекцию, Риттер», — добавил Сосновский. «О каких скрипках бормотал в бреду этот музыкант?» «Господа!» Буквально взмолился немец, и стало понятно, что это обращение проиллюстрировало его душевное состояние и принятое решение. «Я прошу вас, мне не совсем удобно об этом говорить, но эти инструменты очень дорого ценятся. Это уникальная коллекция. Считаю ли я себя вправе, Риттер?» Сосновский подошел к обер-лейтенанту и пристально посмотрел ему в глаза. «Слушайте, Риттер». Мы не всегда потакаем мелким слабостям нужных нам людей, но если это нужно для дела, если вы хотите что-то преподнести в дар великому музыканту, чтобы занять определенное положение в обществе или наоборот, мы поможем вам, Абвер вам поможет. Скажу по секрету, что лично я могу устроить вам сделку в Берлине. Какого века эти скрипки? Прошлого? Позапрошлого? Кто мастер? «Я знаю, что такие инструменты ценятся очень высоко. Думаю, что мог бы вам помочь совершить сделку?» «Черт с вами! Я адмиралу! Знать об этой моей помощи не обязательно!» «Господин майор?» «Безусловно!» — кивнул я и закашлялся, продолжая играть роль больного человека. «Хорошо!» — Риттер кивнул и потер в задумчивости руки. Этот несколько нервный жест выглядел сейчас довольно комично — Будто немец уже готовился подсчитывать барыши от сделки с ворованными скрипками. «Только прошу потерпеть, господа. Чтобы Фрид ни о чем не догадался, я сейчас верну вас в сарай. Через пару часов я все подготовлю, и мы вместе с вами сделаем это дело на благо Великой Германии. Я должен сделать так, чтобы лейтенант Фрид не уехал, иначе мы его не найдем, и я должен узнать, где он прячет те самые документы» о которых вы говорите. — Это сверток. Примерно вот такого размера, — показал руками Сосновский, плотно перетянут бечевкой. Кстати, осторожнее, со скрипками. Если вы говорите, что им много лет, тогда они очень чувствительны к влажности и перепадам температуры. Бережно с ними обращайтесь, иначе они быстро превратятся в деревянный хлам. Мы вернулись в сарай, и обессиленные буквально упали на солому. Нервное напряжение давало о себе знать. И сейчас хотелось лежать с закрытыми глазами, и одновременно хотелось что-то делать. Делать в продолжении нашего разговора с Риттером, как-то подталкивать его к дальнейшим нужным нам действиям. Пашкевич сразу вскочил, когда мы вошли, и за нами снова захлопнулась дверь. «Вы!» Музыкант подошел и обнял нас одновременно, насколько хватило размаха его рук. «Я уж думал, что все, а теперь пришли за мной. Может, еще поживем, а?» «Поживем, Алексей Адамович, еще поживем!» — успокоил я Пашкевича. «Поживем и постараемся не просто выбраться отсюда, но и спасти ваши скрипки. Ложитесь, как мы, поспите, а то неизвестно, когда нам еще придется поспать». И просто отдохнуть. Впереди нас ждут очень напряженные сутки. Но будьте готовы делать все, что мы скажем, и помогать нам так, как только сможете. И не бояться. — Да, конечно, — просто ответил музыкант и постарался встать по стойке смирно. Я похлопал его по плечу и улегся рядом с Сосновским. Мы лежали и смотрели вверх, под темную крышу сарая, на небольшое пятно ночного неба, которое нам было видно. Михаил долго молчал, но я знал, что он не спит. А потом он вдруг неожиданно спросил. «Максим, а для чего мы живем?» «Не мы с тобой, а вообще. Человек». «Для справедливости», — тихо ответил я. «Как-то так получилось, что мы с Сосновским сейчас думали примерно об одном и том же». «И Риттер? И Фрид? И они?» Просто у них своя справедливость, свое представление, извращенное. Знаешь, Миша, я убежден, что на протяжении всей человеческой истории каждый хоть раз останавливался в размышлениях о смысле жизни. Для одних этот смысл кроется в богатстве и успехе. Для других – в духовных исканиях и семейных радостях. Но что, если самые глубокие и истинные переживания – лежат творение борьбы за справедливость. Ты не думал об этом? Когда я задумываюсь о своей роли в этом мире, меня неизменно посещает мысль, что жизнь обретает значение не в личных амбициях или материальных завоеваниях, а в стремлении принести справедливость в этот часто жестокий и циничный мир. Справедливость, как высший идеал, позволяет нам видеть не только свои интересы, но и интересы окружающих. Размышлять о том, как наше поведение и решения влияют на общество в целом. «Ты имеешь в виду борьбу за правду?» спросил Сосновский. «А она у каждого своя». «Нет, она единственная. Я так считаю. И борьба за правду и равенство – это не просто благородная цель, это жизненная необходимость». Справедливость пронизывает все аспекты нашего существования. От социальных взаимоотношений до глобальных политических движений. Размышляя о смысле жизни, я все больше прихожу к выводу, что именно стремление к справедливости делит людей на великодушных и безразличных. На тех, кто готов пожертвовать ради общей пользы и тех, кому важна только собственная выгода. Конечно, Путь борьбы нелегок, но именно в моменты, когда кажется, что тьма побеждает свет и проявляется истинное мужество и стойкость души. Возможно, каждый из нас не в силах изменить весь мир от корней и до вершин, но вместе, бок о бок, мы оформляем равновесие души, создавая пространство, в котором принципы справедливости и правды становятся не просто абстрактными идеалами, а живой частью повседневной жизни. «Диалог с самим собой — это наша беда и наше спасение в этом мире», — глубокомысленно заметил Сосновский. «Что есть смысл жизни, если не этот постоянный диалог с миром и самим собой?» — улыбнулся я в темноте. «В этой борьбе за правду и равенство мы обретаем истинное понимание того, кто мы такие и к чему стремимся». Борясь за справедливость, мы не только преодолеваем свои внутренние барьеры, но и формируем будущее поколений, которые смогут жить в мире более честным, добрым и справедливым. Так что, Миша, исходя из этого, для меня становится очевидным, что борьба за справедливость – это не просто ключ к решению многих социальных проблем. Это еще и путь к обретению личной гармонии и внутреннего мира. И, возможно, именно в этой борьбе, в этом непрерывном стремлении к лучшему и к человеческому достоинству и заключается истинный смысл нашей жизни. Мы замолчали. Сосновский продолжал лежать с открытыми глазами и думать. Он сейчас продолжал создавать свою комбинацию. Скорее всего, у него получится до конца убедить Риттера, что мы свои. Этот молодой, амбициозный, Но не слишком удачливый офицер, как нельзя лучше, подходил для наших целей. Я забрался на самый верх, к окошку. Небо было пасмурным, и это хорошо. Лунная ночь нам совсем не подходила. Если побег получится, тогда у нас возникнет другая проблема. Как пробиться к своим? Как перейти линию фронта? Документы — вот что самое важное сейчас. А Фрида придется убить. «Слишком много знает, слишком опасен. Этот не успокоится, этот до последнего будет идти по нашему следу. Только он понимает важность захваченных документов. Лучше всего взять Фрида в плен и дотащить до своих. Но не получится. Он обязательно постарается в какой-то момент сбежать от нас или выдать. Фрид – диверсант, а не разведчик, так что на этом его ценность заканчивается». Стемнело полностью, и я вдыхал свежий воздух, напоенный ароматами луговых цветов и трав, речных запахов. Я очень любил это время суток. Наверное, еще с детства. Вечера в Москве, когда затихала городская суета, когда открывались окна, чтобы избавиться от дневной духоты и впустить в комнаты немного вечерней прохлады. Часто из окон лилась музыка из старого патефона, И на тротуарах появлялись парочки. Девушки в ситцевых платьях и белых носочках. Парни в пиджаках, небрежно наброшенных на плечи. А еще я вспоминал летние вечера на даче. Мы туда выезжали каждое лето. Я дружил с местными деревенскими пацанами. И часто проводил с ними вечера и ездил в ночное. Вечер в деревне это вообще что-то удивительное. Вечереет над рекой. Солнечный диск медленно клонится к горизонту, раскрашивая небеса теплыми оттенками розового, оранжевого и золотого цвета. Яркий свет постепенно исчезает, делая цвета мягче, более приглушенными, словно кисть художника касалась полотна легкими прикосновениями. Река, отражая небо, словно великая водная зеркальная гладь, начинает мерцать изнутри. Ее воды, прозрачные и гладкие, как стекло, наполняются огненными отблесками заката. Даже мельчайшие волны, вызываемые вечерним бризом, переливаются многочисленными оттенками. Тихий шепот рябины на берегу убаюкивает птиц. Драгоценные мгновения вечера прерывают лишь пение одинокого соловья и легкие всплески рыбы, играющие на поверхности воды». Вдали, за таинственными линиями лесов и полей, где продолжается непрерывный танец теней и света, медленно проходят облака, подобные леденцам, растворяющимся в горячем чае. На фоне всего этого великолепия природа, будь то деревья, растения или животные, кажется, замирает в благоговейном ожидании томного времени суток. Каждый цветок, Каждая травинка, каждое создание готово к наступающему спокойствию ночи. Искры светлячков уже начинают пробуждаться из своих укромных уголков, готовясь осветить темную долину своими мягкими огоньками. Вдоль реки, покрытые вечерним дыханием, медленно начинают сгущаться сумерки. Их серебристо-синяя прохлада скрадывает очертания берегов, Делая мир таинственным и загадочным Словно старинные корабли Плывут по небу звезды Одна за другой Загоревшись в восхитительной небесной глубине Мир у реки засыпает Убаюканный нежными объятиями вечера Греющего душу и сердце На этом фоне можно услышать Лишь умиротворяющие звуки природы Поток воды, шепот листвы Далекий крик ночной птицы Все это создает впечатление невероятного спокойствия и безмятежности, словно весь мир погружается в сладкий и глубокий сон под мягким покровом ночи. Покой и безмятежность. Как все это далеко теперь, в далекой прошлой жизни. Я услышал внизу тихие голоса. Спустившись, увидел, что Пашкевич стоит и чешет смущенно в затылке. Сосновский встряхивал его, как грушу, и пытался чего-то добиться. Я поспешил к ним. Наш музыкант созрел, ткнул в сторону Алексея пальцем Михаил. Прозрение на него нашло. Понимаете, у меня родственники в деревне есть. Я часто гостил у них, и только сейчас до меня дошло, что мы в сенном сарае с вами заперты. И что, удивился я, сенной сарай, Авин, Вон синовал двухъярусный, и даже сено еще на полу есть. Что дальше? Так вентиляции же всегда делается в таких сараях. Сено проветриваться должно по всей толщине, иначе оно гнить начнет. Вон окошко под самой крышей, а внизу, в нижнем венце, обрезок бревна свободно лежит. Его отодвигают на время сушки. Там и собак, и человек пролезет. Мы детьми все время лазили. Это вон там, справа, внизу должно быть, у самого основания столбов, которые второй ярус держат. И тут нам пришлось замереть. За дверью снаружи послышались голоса. Говорили по-немецки. Я сразу сделал знак разойтись в разные стороны и лечь. Никто не должен догадываться, что мы втроем общаемся. По нашей легенде, два немецких офицера из Абвера не знают русского языка. «А музыкант не знает немецкого». Через некоторое время голоса затихли, а потом заскрипела задвижка на двери. Дверь приоткрылась, темная фигура проскользнула в сарай, и мы услышали голос Риттера. «Господа! Господин майор, проснитесь!»